What, what, what, what, bro? Hey, I'm from Kazakhstan I don't sip, I'm still too young I'm sip, so you'll die from hunger In the last time it's cold on the street Like in Antarctica, but it's not bad There's only a chance to smile with my kintan The water gets out, it's hot, it's hot, it's hot You're down, it's hot, it's hot You're down, it's hot, it's hot You're down, it's hot You're down, you're Потому что я приболел Пьяный человек говорит только правду У него есть какие-то там семейные трапы А так-то он тряп, берет у мамы бабки У него выписка на карте, где-то ноль баксов Надо стараться, надо заработать больше Ваи, друзья угарные, они просто ничтожные Они прогнулись по систему, надо им помочь Все зависит от них самих, они должны быть мощные И как скала прочная Ни в коем случае не тощие Они должны всем помогать, ёб твою мать.